Серпирин не вдавался в это, но само воспоминание было для него очень важным, и важность его сохранялась до сих пор. Он сначала даже не понял, почему так ухватился за это воспоминание, а ухватился потому, что оно облегчало мысль о глазах, которые увидел сегодня, помогало думать, что страшное, увиденное в этих глазах, теперь уже в прошлом, только в прошлом. И сам вызов по письму и обещание искать Гринько и слова Проезжова все, казалось подтверждало это он убеждал себя что это так а не может быть иначе и уже казалось убедил но что-то продолжало мешать этому удобному с трудом добытому состоянию успокоенности что-то мешало задевало тёрло словно незаметно для себя наизнанку надел рубашку и вдруг понял Мешало то, как старин слушал сегодня про лишние людские потери. Слушал совершенно равнодушно, как о чем то уже давно и бесповоротно лишённом им самим и с тех пор не относящимся к делу. За всеми этими мыслями Серпинин даже не заметил, как машина подъехала к его дому. Хотело было попросить, чтобы его завезли прямо к Ивану Алексеевичу, но махнул рукой и вылез. Сейчас поднимусь, позвоню ему и сразу же пойду. Пройтись пешком даже лучше. Когда Серпилин открыл дверь своим ключом и вошел в переднюю, навстречу ему из своей двери выскочил Гриша Привалов. Здорово, Серпилин пожал ему руку. Чего не спишь? Или только пришел? шляешься? Я уже час как пришел. вас дожидался. Мне Аня сказала. Кивнул Гриша на чуть приоткрытую дверь в комнату Серпинина. Сказал о вдове сына, как о девочке своей школы. Вы надолго приехали? Завтра еще буду, так что поговорим. Серпилин уже взялся за трубку телефона и задержал руку. Где мать? На дежурстве. Как она? Психует. Гриша так горестно мотнул головой, что Серпилин почувствовал всю глубину его сострадания к матери. Ладно, завтра поговорим, повторил Серпилин и стал набирать номер. Мальчик кивнул, но не уходил. Иван Алексеевич, куда ты пропал? Вызывали. Так и подумал, когда прервали разговор, сказал Иван Алексеевич: "Приедешь или другие планы? Сейчас приду. Почему приду? Пройтись хочу. Может даже заночую тебя, если койка есть". "Койки есть, знаю нет", сказал Иван Алексеевич. "Отвык спать, вторые сутки обратно привыкаю. Иди, жду". Он повесил трубку. Серпилин тоже повесил трубку и увидел недовольное лицо Гриши. Наверное, все таки рассчитывал побеседовать не завтра, а сейчас. «Пойдете?» Пойду. А ночной пропуск у вас есть? Пропустят. А я вам картошки нажарил, мальчик кивнул на дверь. Она сказала: "Вы скоро придете». Ладно. Навернем перед дорогой твоей картошки раз нажарил. Пойдем на кухню. Серпирин повернулся и видел, что жена сына стоит в дверях все в том же бумазейном платье и в валенках. Видимо, не ложилась, ждала его возвращения. В комнате поедите, сказала она. Я чай подогрею. Завернутый стоит. А ты чего не спишь? Кто тебя об этом просил? Она ничего не ответила, только шире отворила дверь в комнату и сказала: "Заходите. Дочку не разбудим, нет. Ей только заснуть, а потом" Она махнула рукой. Серпилин вошел в комнату, посмотрел на диван, на котором в головах лежала подушка, а в ногах разостланная газета на случай, если он приляжет, не раздеваясь, а рядом на столе были сложенные простыни и одеяло на случай, если разденется. Потом бросил взгляд на кровать. Девочка спала там, где ее уложила мать, завалившись в уголок остальная постель была не смята значит мать не ложилась ходила бродила всего пятый день как узнала другие еще голосить не перестают серпирин сел за стол жена сына сняла с настольной лампы прикрывавшей ее газеты чёрт нас ночевать уходите выходит мы вас выжили Он повернулся, не хотел этого разговора при Грише, но мальчика не было, пошел за своей картошкой. Не будь дурой, к товарищу иду. Новости по службе хочу поделиться. Не сюда же его звать, у вас над головой сидеть. А вы сидите, я в коридор уйду, возразила она. Да, сын был не дурак, что эту выбрал, а может быть, не он ее, а она его. Это только по привычке так думают, думает на деле, кто посильней душой, тот и выбирает. Ты не обижайся, сама посуди, удобно ли человеку, чтобы он пришел, а ты в коридоре сидела. А разговор с ним должен быть с глазу на глаз. Чай подогреть хотела, иди подогрей, мне идти надо. Она молча вышла, а Гриша, разменившись с ней в дверях, вошел со своей картошкой. Сам-то ел, ел. Значит, с новой хозяйкой познакомились, спросил Серпилин, принимаясь за картошку. Познакомились, сказал Гриша, и словно угадав, что Серпилин хочет знать его мнение о ней, добавил: Она ничего, трудовая. А мать что о ней думает, спросил Серпилин. А ничего, мать о ней не думает, мать только об отце и отце. «Не успокаивается, наоборот. Мальчика опять горько намотнул головой. Как успехи, спросил Серпири. Я вам первого числа письмо написал за весь январь месяц. Не успел получить, Придется доложить устно. Кругом пять только по-немецкому три. Почему по-немецкому три? Заниматься им неохота. Ну, это ты брось. Это со мной не пройдет. Мне самому с ними заниматься неохота, а приходится. А я ничего не говорю, сказал Гриша. Я эту тройку исправлю. Садись, что стоишь? Мальчик сел, положил руки на стол. Серпилин заметил, что хотя они и чистые, но в царапинах и ссадинах, как и в прошлый раз, угольная пыль. Опять уголь разгружали. Ага. Тогда извиняюсь, что сказал, тебе шляешься. «Шляться некогда», — сказал мальчик. За январь девять раз разгружали. Топить стали все же больше сказал с достоинством, как будто это именно от него зависело, а по сути дела, так оно и есть. Им вчера картошку за это выдали, сказала вошедшая с чайником жена сына. Вот он вас и угощает, а вчера нас угощал. Причём тут это? недовольно сказал Гриша тоном старшего, разговаривающего с младшей. «Молчала бы лучше. Серпилин уже расправился с картошкой, тогда перед вызовом победал сам, не заметил как, а сейчас оказалось действительно голоден. Жена сына налила ему чаю, и он быстро отхлебывая глоток за глотком спросил у нее, "Когда завтра на фабрику пойдешь с утра?" "Нет, мне в обед велели", ответила она, и он подумал еще раз о том, о чем уже думал. Правильно, пусть идет. Аттестат буду переводить, а идти всё равно пусть идет. Утром приду, застану тебя. Застанете, я чаем вас напою. Может, спать днем ляжете, если не выспитесь, а я соля на бульвар пойду, пока спать будете. А вы обратно на фронт поедете? спросил Гриша, когда Серпилин допил чай и встал. Да? И все время там будете? Да пока вроде в тыл отправлять не собираются. Так что пиши куда писал, полевая почта прежняя. Серпирин усмехнулся собственному вдруг вспыхнувшему мальчишескому желанию похвастаться, что едет теперь на фронт командующим армией. Тогда ясно, сказал Гриша. И за этим ясно стояло, что помнит и надеется на обещание Серпилина, и поэтому не заводит сейчас лишнего разговора о том, чтобы ехать на фронт. Разговор будет летом, когда кончит семилетку, а пока все ясно. Да, ты серьезный человек, подумал Серпилин, и ему захотелось невозможного и неправильного, теперь же послезавтра. Забрать этого серьезного человека от матери с собой на фронт. Да, трудно, когда остаешься жить один, даже если командуешь армией, и у тебя есть и адъютант, и ординарец, и казенное довольствие, и амбундирование. Очень трудно, когда остаешься один, и хорошо, что жизнь не пустыня. «Дайте вам зажигалки по свечу сказал Гриша, когда Серпинин уже одевшись, открывал двери. "Куришь?" спросил Серпинин. "Бычка оставляют курю". Серпилин ничего не ответил. В другое время другому мальчишке ответил бы, а этому рабочему человеку ничего не сказал. Спустившись на один марш, он повернулся, увидел Гришкина, освещённое огоньком зажигалки курносые, совсем еще детское лицо и сказал: Напомни, чтоб завтра тебе немецкий трофейный фонарь подарил. Вещь в мешке у меня, не забудь". "Не забуду", радостно крикнул Гриша и далеко перегнувшись через перила, вытянул руку зажигалкой так, чтобы осветить серпилину всю лестницу донизу.